Глава вторая Тридевятое царство бурлило и грохотало, как горшок с кашей, забытый на огне ленивой кухаркой. А из горшка того одно за другим валили события. Во-первых, Царство с недавних пор из Тридевятого в Тринадцатое переименовали. Царь-батюшка велел, дабы продемонстрировать послам и купцам заморским, какое современное, суверенное и несуеверное государство в его владении находится. Ох и замаялись жители с документами, а писцы, голуби, почтовы и того пуще. Говорят, до сих пор путаются. Между Три-Восьмым и Тридесятым царствами летают, верещат пронзительно. Во-вторых, задумал тот же царь столицу своего государства перестроить под новые архитектурные веяния. Новостройки и башни каменные соорудили. Даже зарядки для электрокарет поставили. Не забыли. С электричеством, правда, оплошали. Так ни к одной из зарядок и не подвели. Впрочем, никто этого так и не заметил, потому что электрокарет в царстве отродясь не было. Ну а в-третьих, прослышал царь про летучие корабли. Приказал он тотчас же приделать крылья из парусины к ладье деревянной и поставить ее на самую высокую башню. С тех пор всем в городе было известно, что корабль туда причалил сам. И вообще, в тринадцатом царстве самый большой в округе воздушный флот. По такому случаю улицы были празднично украшены лентами, плагами и огромными гобеленами с вышитым портретом царя Батюшки. К белым царицам палатам вела широкая дорога, мощёная самоцветными камнями, величиной из блюдца. К парадному входу выстраивалась очередь исконных экипажей на шести, восьми и даже 12 колёсах. Откуда здесь столько карет? У царя приём? Петя ловко пробирался между транспортными средствами, пока не застрял. Кто ж так близко машины ставит? Это не машины, а новейшие многоколёсные кареты-лимузины. Дай руку, и в тени живот. А Волк протянул лапу. Нечего здесь надолго застревать. Вдруг У них хозяева неуравновешенные. Въезд во внутренний двор преграждал шлагбаум в виде огромной подъемной руки на фоне портрета царя высотой во всю крепостную стену, который, впрочем, можно было просто обойти. В вытянутом овальном дворе вовсю суетились торжественно одетые слуги. Из треснувших окон на первом этаже Раздавалось безжалостное завывание и ритмичный перестук. «Волк, только не говори, что у них там дискотека. Танцевать я не мастер». Петя отважно приближался к цариценой башне, похожей на высокий, украшенный кремом торт. Волк обогнал мальчика и с умным видом подметил. На языке науки это называется «тоц-тоц-тоц». Там нужна не музыка, а очень хорошее настроение. Здесь решаются важные государственные вопросы. Ложись! После очередного «туц-туц-туц» случились бумс и дзынь. Из одного окна вылетело стекло, разбившись на сотни зелёных осколков. Кучера на козлах дружно заорали словах хулительные и замахали над головами синими фонарями. понаставит сигнализаций!» — пробурчал волк. У друзей появилась новая цель — не оглохнуть. Волк выдал Пете Берушем. Может, царица из-за дискотек такая неспокойная? Ученые говорят, громкие звуки вредят нервной системе. Петя пытался докричаться до волка, но тот не ответил из-за огромных ватных затычек в ушах. За дубовыми дверями было немного потише. Но стоял резкий запах свежей краски. Коридор покрывали фрески, свежие росписи и таблички окрашено на трёх языках. На одной из стен висело объявление «Лифт временно не работает». а Лестницу кто-то разобрал. Волк глазами пересчитал отсутствующие ступеньки. «Кажется, у нас неприятности». Петя с интересом ткнул в сторону резво бегущего на него здоровяка секира наперевес это кто а волк мог бы ответить что он не гадалка и понятия не имеет кто этот гостеприимный господин но не стал потому что знал что это стражник илья по нашему чоповец стражник остановился как вкопанный снял шлем с лохматой рыжей головы больше подходящей для рекламы шампуня и дружелюбно оскалился во все оставшиеся двадцать три зуба. — Вы куда? — Что, не видите? У нас капитальный ремонт. Подъем на второй этаж. Строго по бельевой веревке снаружи дворца. Не забудьте предъявить приглашение. Петя и Волк переглянулись. Петя представилась вереница наряженных заморских гостей и длиннобородых бояр, покорно поднимающихся бельевой веревки с узелками. Или пройдите через другое крыло здания. Там не моя зона ответственности, а мне пора. Нас сейчас такая тусовка ждет. Стражник ушел, пританцовывая в такт музыки. Видно, капитальный ремонт затянется. Я по веревке не хочу. Петя ничего не имел против подъема по канату на уроках физкультуры но являться таким экстравагантным образом на прием к незнакомой царице посчитал излишним. Волк тоже так думал. Серый задумчиво огляделся и заметил сундук неподалеку. Здоровенный и без замка, зато с табличкой на утилизацию. — Вот мы и нашли, как дорогу в царицыны покой срезать, — обрадовался волк. — Петя, за мной. — Сундук. Петя и Волк, слегка заблудившись, среди платьев вынырнули из шкафа государыни. Стоят, не шелохнутся, смотрят, как царица расчесывается. Частым гребнем по волосам ведет, а волосы у царицы загляденья. Так сквозь гребень шелком и текут. Сарафан государыни золотом шит, а юбки сборчатые до самой земли, шлейф по полу волочится. И стоит красота такая, в таз полированный смотрится. Заметила вошедших, плечом дернула, глаза скосила и говорит. — Волк, ты мое зеркало высек розгами. Если нет, просто разбей его. Я добрая, у меня рука не поднимется. Развернулась, оглядела Петю с головы до ног и поморщилась «Ты наш новый стражник? А почему такой тощий?» Неудобно стало серому перед другом. Покраснел он до кончика хвоста, хотя под шерстью это было незаметно. «Петя, ваше величество, не стражник», — шаркнул лапой по персидскому ковру волк. «Это школьник из Петербурга. Он вас уговорит зеркало не губить Царица молча намазала губы клубникой вместо помады. Бусы поправила, перевернула таз, вернула его к рукомойнику. Подошла к столу, уставленному свадебными фотографиями, и ткнула в одну из них. «Муж мой, тот, что с короной на башке. Правитель он так себе, зато как поёт. Я его через песни и полюбила. Встанет, бывало, в пять утра под окно моего терема, и давай высокие ноты выводить» до да скипетром дирижировать. Однажды так разошелся, что скипетр из рук его вырвался и прямиком ко мне полетел. А я не промах, поймала. И что потом было? Полюбопытствовал волк. Царица продолжила. Вот его величество и заявил. Раз поймала, должна замушиться. Это как с букетом невесты. Тоже нельзя отвертеться. И вообще... Нет таких женщин, кто откажется царем повелевать. Прав, конечно, но в последнее время у меня самооценка упала. Царица с тоской взглянула в сторону пустующего серого квадрата на выбеленной стене. Царь мой портрет снял и не говорит, куда убрал. Стыдится, что ли? И каково мне при этом в собственном дворце от зеркала гадости слушать? Только и умеет, что оскорблять. «Ведь раньше я была всех румяней и белее». «Одновременно?» «Спорно как-то», — засомневался волк. «Объективно», — отрезала царица. «А теперь представь себе, это наглое зеркало заявило. Ты, конечно, всех милее, а потом сделала драматическую паузу и добавила. Почти. Так что оно почти не заслужило казни». Нечего было своей никому не нужной правдой меня расстраивать. Царица поставила на стол банку с белой акриловой краской, достала оттуда кисть и лёгким движением руки провела ею по лицу. — Вы так не станете милее? Петя не то чтобы смыслил в косметике, но катастрофу чуял за километр. — Да ещё и кожу испортите. — И пускай, — махнула кисточкой царица. Стол и занавеска покрылись изящными узорами в виде капель акриловой краски с подтеками. Все равно я больше не миссис Тринадцатое царство. Не успела глазом моргнуть, как пачерица моя из гадкого утенка превратилась в гадкого подростка, а потом в гадкую девицу на выданье. Гадкую, но надо отдать должное. Красивую. Ее величество с досадой закрыла банку и кинула в комод с омолаживающими кремами. И вот теперь вместо балов в нашем дворце эти вечные туц-туц-туц, она молода и популярна. Вот кому точно не зарастет народная тропа. Буратино прибегал, за танец с ней согласился обратно поленом сделаться. А уж эти тридцать три богатыря, ах, широченные, как шкафы, но если кто нападёт, может нас голыми руками брать. У богатырей теперь занятие поважнее. Добиться руки моей падчерицы. А она только смеётся над всеми. Может, поэтому они сегодня не пришли. Кстати, а вы совершенно случайно не знаете, где продаются хрустальные гробы? В отделе для дома и сада точно нет, я проверяла. В завершении драматического монолога в дверь просунулась чья-то золотоволосая голова в небольшой короне, свисающей на одно ухо, и заморгала голубыми глазами. «Чего тебе, доченька?» — надменно спросила царица. а «Выбрала жениха?» Та в ответ показала язык, а потом глубоко вздохнула. «Что ж делать, если мне все нравятся? Останусь в девках на всю жизнь». Она надула пузырь из жвачки и лопнула его. — А вам бы, маменька, поменьше с потухшим взглядом ходить. Батюшка вас любит. Попробуйте и вы себя полюбить. Как искра в глазах появится, зеркало вас опять хвалить начнёт. Вот увидите. — Ладно, ладно. Мне не верите, так хоть сходите за мудрым советом в лукоморье. Сколько раз предлагала, иначе уведут у вас башку в короне. — а то эта башка уже на русалку заглядывается». Не переставая улыбаться, падчерица откланялась и грациозно утанцевала назад. Царица закрыла дверь в покое. Не захлопнула, а закрыла, что говорила об исключительном хладнокровии царственной персоны. «Нет, ты видел?» — кивнула она волку. «И так каждый день». Все нервы вымотала русалка этой. «И ладно мы только дочурка» так весь двор уже судачит». А волк открыл рот, чтобы хоть как-то подбодрить её величество, но не успел. Царица бросила взгляд сперва на висящую на стене карту, затем на Петю. «Школьник из города, которого нет, а что это у тебя в руках?» «Холст чудной. Нарисуй меня красавицей. Возьми вон белую краску». У Пети был план получше. «Этот холст называется планшет. А у нём, кстати, и зеркало есть. Моё? Волк высеки зеркало мгновенно среагировала царица. Я на это не нанимался, помотал головой серый. Вот, смотрите. Петя включил селфи-камеру. И видите, какая вы красивая. И вправду обрадовалась царица. Теперь никто не скажет, что Волк милее меня. А если нажмётся вот на эту кнопку, ещё прекраснее станет. А вот так у вас вырастут заячьи уши, но не по-настоящему. А вот так? Глядите-ка, вы чёрно-белая. Надо же, ни единой морщинки, — залюбовалась государня. Вот это я называю правильным отражением, достойным меня. Решено. Зеркало увольняю, а планшет принимаю на службу. Буду спрашивать у него. Яль на свете всех чернобелея Царица величественно прошагала к кровати, на которой лежал и иногда вздыхал огромный матерчатый свиток. «Эй ты, скатерть-самобранка, забудь о печали, вспомни о работе, у нас гости!» Государыня нажала на самую красивую каменную птицу, выступающую истины Раздался громкий и довольно противный скрежет. Петя и волк сначала шарахнулись в сторону. А затем с изумлением наблюдали за тем, как откуда-то с потолка спустилась толстенная каменная плита. Это был стул. «Встраиваемая техника уже не в моде, но я не люблю перемен», — объяснила царица. «Думаю, сундук золота — так себе награда для таких героев. Так что я вам его не предлагаю. А вот обед со мной, говоря это...» Ее величество старательно пыталась развернуть скатерть. Та столь же старательно изображала из себя дурочку. «Может, у нее забастовка?» Петя попытался заглянуть внутрь рулона. Обед в качестве награды его не слишком вдохновил, но скатерть стала жалко. Как же она даже в профсоюз с сапогами-скороходами не вступила. Патчерица постоянно носила ее на свои танцульки. Неудивительно, что бедняжка измоталась и физически, и морально. Но не могу же я отпустить вас без величайшей награды — угощения от себя. А знаете, возьмите-ка самобранку в подарок. Еда на вынос — тоже еда. Опять же, в вашем Петербурге устраивают дискотеки? Наверняка нет. Без них скатерть в себя быстрее придёт. В моей квартире богатыри точно не танцуют. Петя обхватил самобранку двумя руками. Мы поможем ей раскрыться. Ваше Величество, чуть не забыл. Вот зарядное устройство для планшета. Кормите его электричеством два раза в день. Оно еще и ест? Скинула брови царицы. А, милое дело, зеркало питомец. Окупать его можно? Ни в коем случае, лучше выгуливайте. Ее Величество загадочно улыбнулась а Вот уж нет. Моё зеркало только меня отражать будет. Ступайте и не забудьте, шумные места с самобранкой не ходите. В Петяной комнате царила тишина. Петя и Волк сидели на полу. Скатерть упорно не раскрывалась. А Волк урчал, пересчитывая цветы на обоих Но урчал не как кошка, а во весь живот, потому что проголодался. Итак, мы выяснили, что уговоры на скатерть не действуют. Телефон доверия тоже, музыка волн вообще не вариант. Скажи, что с тобой делать? Петя постучал по скатерти, но никто не открыл. Скатерть хранила молчание, только иногда разоржалась душераздирающими вздохами. Волк что-то прикинул в умной голове. петя «А ты знаешь, как делать расслабляющий массаж в скатерти?» «Утюгом, наверное. ну так только с обычными можно, а с этой нужно по-другому, как с человеком. Может, у неё спина болит? У скатерти бывает спина?» «Вот у неё и спросим, когда заговорит». Волк провёл когтем по краю самобранки, попытался её раскрыть, но только перепачкался в пыли. ну грязная какая!» Давай её хоть того отряхнём. Петя сходил на кухню, достал тряпку и несколько раз провёл ею по скатерти. Поднялась такая пылища, как будто дедушка выбил свой старый ковёр, по которому наверняка ходили мамонты. Самобранка чуть приоткрылась и чихнула. Да так, что Петяны дипломы и медали попадали со стены. «Будьте здоровы!» — растерялся волк. в ответ Скатерть раскрылась наполовину и снова от души чихнула. Чем может чихать скатерть самобранка? Оладушками? Оладушками? Бутербродами? На худой конец пельменями? Нет, это скатерть. Не искала лёгких путей. Она чихнула дубом. а Вы когда-нибудь чихали дубом? Правильно, что не чихали. Не стоит и пробовать. Теперь здоровенное дерево упиралось ветвистыми корнями в петен шкаф, закрыв его полностью. Оно заняло всю комнату, почти целиком перегородило оконный проем и свесило ветви на улицу. На одной из веток в полном недоумении сидел кот в элегантных очках и с большим синим бантом на шее. По стволу вверх и вниз носилась белка. Она испуганно зыркала черными глазками и без остановки повторяла «Где небо? Где земля? Где небо? Где земля?» «И что с моей золотой цепью?» — очнулся кот. «Я только кредит за нее выплатил. Где мне теперь днем и ночью ходить?» а Волк огляделся. Белка скакала. Кот возмущенно пушил шерсть и таращил глаза. Дерево хранило гордое молчание. «Как ему?» Собственно, и полагалось. Волк вспомнил, что он вообще-то здравомыслящий и ответственный зверь и должен взять ситуацию под контроль. Серый решительным шагом подошел к коту и встряхнул его за плечи. «Ты ученый. Вот ты и скажи, что здесь творится». «Я...» — еще сильнее распушился кот. «Я не...» — Ничегошеньки он не знает, — вмешалась белка и злобно метнула волка золотой орех. — А вы что наделали? Дуб теперь боком лежит, а ведь на нем все лукоморье держится. Он кроны небо подпирает, а теперь небо упадет, и все лукоморье схлопнется. — Час от часу не легче. Тут дуб, а там, значит, целый Армагеддон ожидается. — Петя, ты как к концу света относишься? волк старался скрыть беспокойство, потирая ушибленный орехом нос. Белка оказалась исключительно меткой. Как говорит дедушка, лучший конец света — это тот, который не случился. Надо дуб на место вернуть. Ты знаешь, как? — О, понятия не имею, — честно ответил волк. — Даже не понимаю, как он в скатерти оказался. — Пошли? — Петя кивнул и мельком подумал, что в Лукоморье будет тише, чем в его комнате с дубом, белкой и котом. Мальчик привычным движением нырнул за волком в дупло, над которым красовалась кривоватая надпись и «Здесь был Пушкин».